Глава девятая. Диана. Пока Кристина крепко спала, я взяла сменную одежду, полотенце и направилась в душ. В этот раз лежать в ванной мне не хотелось. Встав под горячие струи воды, прикрыла глаза и просто некоторое время неподвижно приходила в себя. Мышцы тела болели так, словно я без подготовки и разминки, пришла в зал и взвалила на себя самую большую нагрузку. Мне было даже больно руку поднимать, стоит ли говорить о чем то другом. Еще и горло неимоверно болело. Да, мне было так больно, что сорвала голос в первые же секунды. По спине прошелся нехороший холодок. Я повела плечами, отгоняя плохое предчувствие. Даже оглянулась. Но, естественно, никого в душевой не было. Выкрутив вентиль, обернулась в махровую ткань, которая служила здесь аналогом полотенца, и встала напротив запотевшего зеркала. Проведя рукой по прохладной поверхности, внимательно посмотрела на свое отражение, которое теперь пугало так же, как образ бабушки в первое время. Очень непривычно. Мне кажется, у меня даже волосы отросли, хотя они всегда были довольно длинными. И словно стали еще чернее. А ведь когда-то я окрашивала корни волос, чтобы придать себе большую яркость. А все намного проще. Нужно всего лишь реже смотреть в свое отражение. Тогда краше будешь казаться с непривычки». По зеркалу прошлась еле заметная рябь, и я сделала резкий шаг назад, потому что рядом с моим отражением появилась огромная огненная морда дракона. Я даже оглянулась, чтобы точно понять, стою совершенно одна. Когда взгляд вернулся к зеркалу, то никого, кроме перепуганной меня, не заметила. Фу, чего только не привидится. Одевшись и подсушив волосы с помощью заклинания, которое сегодня удивительно легко откликнулось, я вернулась в комнату и снова посмотрела на подругу. «Вот разбудить ее или нет?» «Нет, уж лучше пусть спит, а я сбегаю в кухню, плотно поем и принесу поздний завтрак и Кристине». Выскользнув из комнаты, я воспользовалась переходом, чтобы совсем скоро очутиться перед дверью в столовую. Судя по звукам, в помещении было полным-полно людей, точнее, магов и драконов. Блин, вот не хотела я никому на глаза попадаться. Но голод сильнее. Открыв дверь, я заметила фроорта, который внимательно осматривал зал и следил за тем, как студенты и преподаватели едят оливье. Скажем так, не все у нас получилось гладко, но аналог мы выдали, и очень даже неплохой. Повар заметил меня, нахмурился, но широким шагом направился в мою сторону. «Заходи», — велел он, — «провожу в кухню». «Спасибо», — проговорила, — «а то я боюсь». Орк понятливо кивнул большой головой и уверенно пересек зал, ведя меня за собой. Разговоры, кстати, мгновенно стихли, все взгляды были направлены исключительно на меня. Не удивлюсь, что маги, участвующие в нашем обращении, уже успели поделиться всеми подробностями со знакомыми. Сработало самое настоящее сарафанное радио. Лишь бы не приврали ничего, а то хуже только будет. Фрорт усадил меня в кухне за стол и налил наваристого супа зеленого цвета. Честно, я уже не смотрела на ассортимент еды. Мне просто до одури хотелось кушать. Только когда утолила первый голод, я стала есть медленно и степенно, пробуя и ощущая вкус фиолетового пирога, который оказался удивительно вкусным, в меру сладким, с небольшой кисленкой. Фрорт наложил на поднос еды для Кристины и отправил его сразу в нашу комнату. «Надо много отдыхать», — заявил мужчина. «Вам придется тяжело». «Я надеюсь, что скоро мы вернемся домой». «Что?» Повар отвернулся от меня и скрестил руки на огромной груди. Взгляд его был устремлен в стену. Все говорило о том, что он явно о чем то думает. И это пугало меня очень и очень сильно. «Вас не отпустят», — вдруг проговорил мужчина, а я рот открыла и уставилась на него так, словно впервые в жизни видела. «Почему?» — чуть ли не заикаясь, очень тихо произнесла я. «Вы эрры...» — я заметил связь, — признался он и потел ко мне за стол. «У нас хороший мир». «Хороший мир?» На автомате повторила я, понимая, что сердце начинает ныть с такой силой, что слезы уже невозможно сдерживать. Я так хотела домой, я так мечтала как можно скорее очутиться в своей квартире. Да только этими мыслями и жила все это время. А сейчас что? Что будет сейчас? Может, ты ошибся? Но ну, серьезный взгляд, орка... Говорила об обратном. Поднявшись на ноги, я решила сходить к тому, кто точно даст ответы на все мои вопросы. Только так и никак иначе. Я из кабинета. Не уйду, пока мне не ответят. Выскочив из кухни в столовую, осмотрела столы и поняла, что ректора не было. Значит, он у себя. Туда мне и дорога. Но стоило выйти в коридор, так как в самой столовой переходы не действовали, как мне навстречу выплыла девушка. Честно, я бы ее даже не заметила, но она отделилась от стены, словно была ее частью. «А что у нас люди делают в академии?» Презрительно уточнила она, рассматривая меня так, словно поймала муху. То бабки, то девки. Хотя, постой, не о вас ли ходят слухи? Она прищурилась и осмотрела меня с ног до головы. Сейчас на мне был серый сарафан в пол, под который я надела голубую рубашку. «Да, вероятно, у этих предметов одежды были совершенно другие названия, но я об этом точно не знала». «Значит, это правда?» — воскликнула девушка. «Как я умудрилась поставить перед собой щит, до сих пор понять не могу. Видимо, об этом даже не могла подумать незнакомая мне, рыжеволосая студентка». Пока она была в замешательстве, я активировала переход и оказалась у кабинета ректора. Только тогда я смогла отдышаться, вспоминая, как моя руна вспыхнула, а после осыпалась на пол мелкими осколками. Вот как это работает. Долгие тренировки дали свои плоды, но это капля в море, особенно если... Или Диана? послышался удивленный голос Фредерика Варса. Проходите? Я догадываюсь, почему вы пришли ко мне. Ректор стоял у двери, держа ее распахнутой. Я же предложением войти воспользовалась сразу же, оказавшись в кабинете, перевела дыхание и села на стул. Я хочу все знать, только честно, предупредила я. Ну что ж, это будет самый разумный вариант. Фредерик уселся на свое место, сцепил руки в замок и долгим взглядом посмотрел на меня. Для начала хочу сказать, что крайне рад видеть вас в добром здравии и в своем истинном обличии. Во-вторых, вы с илией Кристиной. Теперь целиком и полностью находитесь под моей опекой. Считайте меня дядюшкой, который встает за вашей спиной». Я прикрыла глаза, понимая, что это катастрофа. «И да, у вас не получится покинуть наш мир. Вы оказались эррами двух почтенных драконов». Сглотнула гулка, хотя во рту было сухо, как в пустыне. «И кто эти несчастные?» — уточнила я. «Почему же сразу несчастные?» — по-доброму усмехнулся мужчина. «Найти истинную пару — это предел всех мечтаний. Кто эти драконы, раскрывать не буду, они сами себя выдадут». Я сидела на стуле в кабинете и молчала. На душе скребли кошки. Было так тоскливо. «Вот как мы теперь тут, без родных и близких, хотя их у нас и не было, как без друзей?» «Как выжить в новом мире, где ты не знаешь элементарных правил, где ты даже не имеешь за плечами ничего? Как теперь быть? А любимая работа?» Оказалось, что это все я бормотала вслух, а у ректора был удивительный слух. «Так как вы под моей защитой, то предлагаю следующее. Вам просто необходимо посещать некоторые лекции, знакомиться с законами и правилами этого мира». «Жить можете в академии, можете в городе. У меня есть дом, который пустует». «Дом», — произнесла я и добавила. «Нас Илла Фри учат. «Удивительно, но в целом я даже доволен. Она была сильна при жизни, знает очень много по вашему направлению. А позвольте уточнить, почему не общие лекции со всеми остальными?» «Нас тут не очень-то рады видеть», — отозвалась. «Нас вообще не рады видеть», Фредерик Варс, мы же просто люди, а тут учатся студенты. Как бы, так сказать, с завышенной самооценкой. Мужчина слушал внимательно, даже кивал. Что ж, тогда попробуем вариант такой. Оставлю за вами комнату в Академии, покажу дом. Учитесь и живите, если хотите. Можете хоть своим любимым делом заниматься, препятствовать не буду. Но... Но вам придется остаться и смириться с законами нашего мира. Да уж... Знать бы эти законы. Договорившись с ректором о второй встрече, я вышла в коридор, потом перенеслась... Нет, не в комнату. Мне нужно было проветрить голову, нужно было собраться с мыслями и представить хоть какой-то разумный план на будущее. Раз уж никуда нас не отпустят. Даже если мы найдем способ, все равно не отпустят. Значит что? Значит, нужно учиться выживать среди сильнейших. Я вышла в сад и добралась до дерева, под которое я и села, прячась в тени. Как раз начались пары, и никто меня дёргать не будет. Так вот, о чем это я? Ага, о том, что нужно продолжить посещать занятия в библиотеке. Переехать я хочу в город. Не знаю, согласится ли Кристина, но есть шанс, что мы сможем открыть и тут свою клининговую компанию. У нас есть два великолепных помощника, куча инструментов для уборки. Сначала, конечно, будут опасаться, но потом-то начнут пользоваться услугами. Нужно придумать договор, понять, какая приемлемая цена будет соответствовать нашим услугам. Только чур не стирать и не гладить, вот уж чего я не любила, так не любила. Сердце вновь заныло, причем уже так, что пришлось согнуться и цедить воздух через сжатые зубы. Да что же такое-то? От волнения или усталости я тут загибаюсь. Как только меня хоть немного отпустило, подняла голову вверх, глубоко вздохнула и чуть не подавилась воздухом, потому что рядом со мной на траву сел молодой человек. Он появился крайне неожиданно, словно ниоткуда. Настороженно посмотрела на улыбающуюся физиономию, селись понять, с какого курса парень, сколько ему лет, а главное, он маг или дракон. Только сейчас поняла, что мы с Кристиной не различаем их друг от друга. А ведь что-то быть должно, какой-то фактор, пока еще незаметный нашему глазу. Привет, отозвался парень и поправил густую челку, которая ему лезла в глаза. Привет, настороженно ответила я. В доброту некоторых я больше не верила. Я вообще плохо разбираюсь в людях. Всем всегда доверяю, открыто помогаю. Пора бы уже понять, что в другом мире много желающих от нас избавиться будет. «Я Кайл, ты меня не помнишь», — замялся парень. «Я принимал участие в задании ректора». А -а',", отозвалась я, совершенно не помня этого улыбчивого лица. «Скажем так, я вообще никого не помню, кроме ректора и его заместителя». «Спасибо за помощь». «Всегда рад помочь», — отозвался Кайл. Можно его так называть, или нужно обязательно вставлять «Илл» перед именем?» Сильно больно было. Молодой человек, сочувствующе, на меня посмотрел. Словами не передать, как? Он оказался первым, кто вообще поинтересовался моим самочувствием, что было неожиданно приятно. «А ты?» Я не знала, как правильно сформулировать свой вопрос. «Мак воды», — улыбнулся он. «Если ты об этом...» «Да», — смущенно ответила, но в какой-то момент поймала себя на мысли, что правая рука почти завершила рисунок небольшой защитной руны. Последнее мимолетное движение осталось, но я жду продолжения разговора. Пока в мою сторону никакой агрессии не было. «А как тебя зовут?» — уточнил парень. «Блин, я тоже молодец. Забыла, как надо знакомиться. Диана, или, по-вашему...» Или Диана. Красивое имя. Мы — маги. Часто обращаемся друг к другу по имени, так что можешь называть меня просто Кайл. С драконами, конечно, подобное не пройдет. Они сразу же оскорбляются. Спасибо за уточнение, — пробормотала. Если какие вопросы будут, спрашивай, — подмигнул парень. Я выпускник, но у меня недавно открылся еще один дар, так что на годик задержусь. А разве может быть два дара?» Не поверила я. «Легко. Ректор у нас загадочная личность. Говорят, что старый дракон полон секретов. Его помощник и преподаватель по темной магии — маг огня. Но, сама понимаешь, темная магия открывается не всем. Я знаю, что в Академии около 50 человек владеют этим редким даром». Парень охотно делился тем, что знал сам. «А какой еще дар бывает?» заинтересованно уточнила, стирая руну. «Вот смотри». Кайл повернулся ко мне. Еще четыре стихия. Огонь, вода, воздух и земля. Самые сильные носители этих стихий — драконы. Они легко узнаются по цвету дракона. Красно-оранжевые владеют огнем, синие — водой, черные землей, а белые — воздухом. Если смотреть на драконов в человеческом обличии, то их выдает цвет волос или глаз». «Радушка часто меняется». Я сама развернулась к парню, внимательно его слушая. «Кристина ведь об этом читала, но я как-то углубилась в законы и не все запомнила. А тут доходчиво и понятно мне рассказывают то, что знать в моем случае обязательно. Второй дар может быть таким же сильным, как и магия стихии, а может быть слабее». Всё зависит от внутреннего источника. Он у каждого свой, кстати. Так вот, дар может касаться темной магии. Это все, что связано с потусторонним миром и мертвыми. Хорошо используется в работе органов надзора и дозора. Попасть туда довольно сложно, но реально. Есть дар жизни. Как правило, им владеют лекари. Дар видения — это те, кто может что-то предвидеть или предсказать. Очень редкий. Дар чистоты. Это бытовая магия, данная всем, но чаще всего используется в элементарных вещах. И последний дар — работа с рунами. Он встречается еще реже, чем дар предсказаний. Насколько мне известно, а в Академии давно никто рунами и не пользуется. Они нанесены на стены в качестве защиты. Есть еще умельцы, которые изготавливают украшения и наносят на них защитные рисунки, но чаще всего такими пользуются только люди. Я вдруг поняла, что мы можем быть не только клининговой компанией, а, во-вторых, надо бы больше молчать о том, что мы умеем. Раз это редкость, то пусть ею и остается. «Спасибо», — от души поблагодарила Кайла. «Я всех этих тонкостей и не знала. А у тебя какой дар проснулся?» «Проснулся?» — переспросил парень и вдруг широко улыбнулся. Да, так звучит намного лучше. У меня проснулся дар темной магии. Не скажу, что я сильно рад, потому что придется ходить на занятия к илу Арчен Мару. Строгий, уточнила, вспоминая рыжеволосого мужчину. Жутко строгий. Практику сдать у него нереально, но я буду стараться. Отличный настрой. Мы еще немного посидели под деревом, но я начала собираться. До скорой встречи! Махнула рукой молодому человеку. «Удачи! Если что, готов ответить на все вопросы. Спасибо. Ну что ж, я сегодня узнала много нового. Не зря поддалась порыву и ушла в сад. Обязательно нужно будет обо всем рассказать Кристине. Хватит спать, нам нужно срочно жизнь налаживать, создавать вокруг себя привычные условия и выбираться из академии, меняя постоянное место жительства. Что-то мне подсказывает, город нам подойдет больше». А учиться можно приходить в любое удобное для нас время. Библиотека открыта круглосуточно.